Вся суть кокетства в этом. Благодаря ему делали соцеритные среди женщин, раз Бог не дал драгоценного качества, умения управлять собственным сердцем и разумом. «Какая же вы ловкая!» — воскликнула Монталя. «И как хорошо вы поняли роль женщины! Я хочу обеспечить тебе счастливую жизнь!» Скромно заметила Атенарис. Как все слабые любящие сердца,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 Неужели вы скажете, что мой возлюбленный будет презирать меня? Ни за что не поверю. Разве только по своей натуре он подлец, но сердце мне по рукой, что я не остановлю свой выбор на подлице. Мой взгляд послует ему наградой за все его жертвы и пробудит в нем такие доблести, которых он за собой не знал. «Уиза», — перебила Монтале, — «все это только слова. На деле вы поступаете совсем иначе». Что вы хотите сказать? Рауль Доброжелон обожает вас. Чуть не на коленях умоляет вас о любви. Несчастный Виконт — жертва вашей добродетели. Из-за моего легкомыслия или из-за гордости Атенаис он бы никогда так не страдал. Просто это особый вид кокетства усмехнулась Атенаис. Мадемуазель пускает его в ход, не подозревая об этом. Боже мой!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 «Ну-ка, что вы скажете от такой жестокости женщина с нежным сердцем?» — обратилась Атенаис к лавальер.